Татьяна Устинова. Хорошо забытое старое. Я сейчас не вспомню точно, сколько лет они были женаты. Лет 17, наверное, а может и больше, потому что пору, когда они женаты не были, никто из нас не застал. Мы познакомились, когда они уже были вместе, и мы никогда не задавались вопросом, как они, к примеру, встретились или что было до того, как встретились. Моя мама, Людмила Михайловна, называет такие браки с детского сада. И так, они были женаты с детского сада. Ничего особенного, женаты и женаты как все. Никакой романтики, никаких рождественско-пасхальных картинок с уютными домиками, развощёкими малютками и парочкой ибриаров возлежащих у ног. Да, на заднем плане ещё обязательно должен быть семейный автомобиль, сверкающий лакированными боками. Огонь в камине, выложенном речным камнем, и прислонённые к стене доски для сноуборда. Так вот, ничего этого нет. Да и они сами никак не как ни Джонни Деп с Ванессой Паради. Лера то и дело принимается худеть, и всё без толку, естественно. Мите вообще наплевать, как он выглядит, и она то и дело его улучшает, причёсывает, приглаживает, отдёргивает сзади помятый пиджак. Дети тоже как дети, и тоже ничего особенного. Учится в Москве в среднестатистической муниципальной школе, вовсе не в Лондоне. И учится тоже так себе, средненько, как большинство известных мне детей. Я вообще всегда завидую родителям, у которых необыкновенные дети. Завидую и сержусь. Должно быть от зависти сержусь-то. Сержусь и не верю ни одному слову. Правда? Когда мне начинают рассказывать, что старший мальчик в свои 15 знает четыре языка и нынче изучает пятый, как правило, народов Мая, ибо китайский и вьетнамский уже освоен. Играет в юношеской сборной по волейболу и на гитаре, а младший на утреннике в детском саду декламирует из Гомера, катается на коньках так, что вот-вот затмит Илью Вербуха. И с радостной детской улыбкой на пухлых губах встаёт каждый день в 5:00 утра, чтобы принять холодный душ и отправиться к репетитору по пению. Я не верю и ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, всё это сладкие родительские мечтания, дурацкая попытка взрослых выдать желаемое за действительное, переложить на детей ответственность за собственную несостоятельность и незнание китайского языка. Короче говоря, у Леры с Митей совершенно средние дети, а они сами совершенно средние родители. Проблемы начались, когда её повысили по службе, что ли? Нет, поначалу не имелось никаких проблем, а было сплошное веселье и радость жизни. Денег прибавилось значительно, жить стало свободней, служить интересней. Можно себе позволить и сапоги купить, и в отпуск слетать. не раздумывая мучительно, что предпочесть — отпуск или сапоги. Можно на выходные в Питер съездить всей сумьей, то есть всей семьей, как старательно выговаривал их младший мальчик, не обремененный репетитором по технике речи. Другое дело, что выходных вскоре совсем не стало. Ни в Москве, ни в Питере. Все дела, дела и все по службе. Да и Леру эти самые вожделенные выходные перестали интересовать. У нее же тоже, как и у меня, на руках одни мужики. А что бы нам ни говорили феминистически настроенные умницы-красавицы, знающие о жизни все, за ними, за мужиками, нужно постоянно ухаживать. Но не бывает в природе мужчин, которые станут готовить завтраки, выслушивать истории, приносить букеты, дарить браслеты, И так годами. Может, они и существуют, но это исключительно гаремные персонажи. А в гаремах мне как раз бывать не доводилось. Так или иначе, ухаживать приходится нам, девочкам. И завтраки подавать, и уроки проверять, и свежевыглаженные рубашки подносить, и истории выслушивать. Подчас нам совершенно неинтересные. И свекрови звонить, и пиджаки в химчистку сдавать. А как же иначе? Кроме того, у Леры начались командировки. А там как раз никому ничего подносить не нужно, а нужно наоборот, демонстрировать ум и красоту, принимать комплименты и ухаживания. Командировки подразумевают ухаживание и флирт. А как же иначе? После долгих лет служения Лера неожиданно осознала, что служить ей надоело хуже горькой редьки, и вполне можно не служить. а жить как-то по-другому, по-молодому, на полную катушку. Ведь все эти люди из её нового окружения так и живут: не серо, не скучно, не убого, а красиво и правильно. По крайней мере, ей так казалось, и я хорошо её понимала. И тогда она решила, что пора разводиться. Мы, подруги близкие и далёкие, не особенно её и отговаривали. Ну а почему нет? Действительно, Новая жизнь, новые люди, новые шансы. Бог с ним с этим Митей. Он действительно какой-то никакой. Карьеры не сделал, уши в рось, дугой ноги и как будто стоя спит. Мы с Лерёй в главе были уверены, что и развода никакого он не заметит, тем более у него всё есть. Завещанная бабушкой хрущёвка в средненьком районе и прикупленная им самим средненькая машинка. Жених хоть куда найдёт другую, подумаешь. И мальчишек от него прятать она не собиралась. Встречайся на здоровье, проявляй заботу, отцовскую любовь, а что такое? Ничего особенного, так все сейчас делают. Я не знаю, как она ему объявила о разводе, что именно там было, но он очень быстро съехал из их общего дома в бабушкину хрущёвку. А дальше началось непонятное. Лера которую никто из нас никогда не видел плачущей, теперь по каждому поводу принималась рыдать, твердить, что жизнь кончилась, всё пропало, больше никогда и ничего не будет. Чего не будет, то спросила я, но Лера не отвечал. Однажды я встретила Митю в парке, где он по субботам гулял с младшим. И была какая-то убийственная картинка. Я не знаю, как это объяснить. Развелись они летом, а встретила я его уже осенью. Холодно было, листья жгли, пахло горьким дымом и засыпающим лесом, умирающими листьями, близкими холодами. Он, нахохлившись, сидел на промерзшей лавочке и смотрел перед собой. А его сын в шапке с помпоном лез на какое-то бетонное чудище на детской площадке. Плод больной фантазии паркового архитектора. А потом перебегал к облупленной металлической лесенке, и на неё лес тоже, и кричал оттуда бодро: "Пап, посмотри!" Ты знаешь, я ничего не понял, сказал Мите, когда я глупо спросила, как дела. Чем я стал не хорош? Она ведь мне так ничего и не объяснила. Всё же было прекрасно. Я осторожно уточнила, может, всё же не слишком прекрасно, раз уж всё так получилось. и он махнул на меня рукой. Мы в прошлом году здесь гуляли, вон там, где эстрада. Там уже всё оттаяло, мы на краю сидели, и она мне за воротник засунула ледышку, представляешь? Ну, просто так, для смеху. А я её никак не мог достать. И он засмеялся так, что я почему-то почти заплакала. Мы ещё помолчали, а потом он сказал, что они, пожалуй, поедут. Нужно сдавать малыша бывшей тёще. а она не любит, когда они опаздывают. И он поднялся, высокий, молодой мужик, совершенно растерянный. И знаешь, тёща всё время говорит, чтобы я от неё отстал, от Леры, а я и не пристаю. Я просто ничего не понимаю, правда. Тогда, после этой самой ледышки, засунутой в прошлом году за шиворот, я в первый раз подумала, что, может, на самом деле всё неправильно, Может, мы ошиблись? Может, было за что бороться? Может, нужно было Леру отговаривать, скандалить, произносить всякие пошлые и никому никогда не помогающие слова вроде: "Опомнись, приди в себя, не разрушай семью, у вас же дети". И я решила поговорить с мамой. Есть такой прекрасный способ получить ответы на мучительные и неясные вопросы, на которые нет и не может быть ответа. Это поговорить с мамой. На самом деле, нам только кажется, что мы умнее всех. Вернее, нам хочется, чтобы мы были умнее всех. А как же? Родители ничего не понимают. Их жизненный опыт никуда не годится. Они жили в другое время, в других условиях, в другой стране. И это всё чепуха. Чепуха и самоуверенность, ибо всё, что мы проходим сейчас в нашей средней школе, они уже прошли в своей и выпустились. и сдали экзамены. Времена, может, и поменялись, только вопросы в экзаменационных билетах остались, и еще неизвестно, на какую оценку мы-то сдадим. Мама долго слушала меня, пожимала плечами, фыркала. Она не особенно любит душесчипательные истории такого рода, да и Митю с Лерой знает не слишком близко. Кроме того, как всякая мама девочек, наша тоже уверена, что любая девочка заслуживает непременно принца, а наши мужья подкачали, ибо таковыми решительно не являются. Мне кажется, ты чего-то не понимаешь, сказала мне моя мама в конце концов. Развод это же поражение, а как иначе? Нет. Если бы он был алкоголиком или хулиганом или тоняццем, В устах моей мамы то не ядец, значит, совершенно пропащий. Тогда нужно было разводиться 100 лет назад, а не сейчас. Но насколько я понимаю, он совершенно нормальный. В устах моей мамы нормальный это высшая похвала. Кроме того, продолжала мама, он порядочный человек. Почему-то сейчас об этом почти не говорят, а это же самое главное. Просто вам повезло, и вы никогда не имели дела с непорядочными. Вот вы разбрасываетесь. Вы просто очень благополучные, только и всего. И поэтому делаете глупости. Но это от молодости, это пройдёт. А Лерия, передавай привет. От какой молодости? Наша молодость давно минула. Мы взрослые, и мы умнее всех. Я это точно знаю. А может, нет? Может, не умнее? Вдруг мы дуры, и мама права, не умеем ценить тех, кто рядом с нами. Вот новая и свежая мысль, правда? Некоторое время я готовилась к разговору с Лерой, такому серьёзному и обстоятельному, который бы всё расставил по своим местам. Я даже речь придумала, честно. И опоздала. Лера позвонила и студенческим шёпотом сообщила: что Митька пригласил её на свидание, и она согласилась. И теперь не знает, что надеть, чтобы поразить его в самое сердце. И мы некоторое время серьёзно и обстоятельно обсуждали, что же именно следует надеть. Теперь они мечатся, то ли прямо сейчас подавать заявление в ЗАГС, чтобы обратно пожениться, то ли подождать до лета.